Вскоре мы подъехали к новой двенадцатиэтажке. Дом насчитывал не меньше шести подъездов. Напротив точно такой же. Двор забит машинами. На въезде во двор припарковался джип со знакомыми номерами. Из него вышел молодой человек, с которым ранее встречаться не доводилось, и направился к нам. Наш водитель притормозил, а Валера распахнул дверь. «Игорь сейчас в подъезде», сообщил молодой человек. «Девчонка в квартире. К ней никто не заглядывал». Валера молча кивнул и джентльменский помог мне выйти из машины. Направляясь к дому, Валера позвонил по мобильному, и при нашем приближении дверь подъезда распахнулась. Я увидела молодого мужчину. «Седьмой этаж», — сказал он. Мы втроем поднялись на лифте. Из-за двери 128-й квартиры доносилась музыка. Валера позвонил один раз. «Второй». Музыка зазвучала тише, а звонкий девичий голосок произнес. «Кто?» Валера выразительно взглянул на меня, и я сказала. «Откройте, пожалуйста, мы проверяем показания счетчика». Дверь распахнулась, и на пороге я увидела девушку в том же сарафане горохом, что и вчера. Светлые волосы заплетены в косу. Она взглянула с недоумением, но произнести ничего не успела. Валера, легонько оттолкнув ее, вошел в квартиру. Я тоже вошла и поспешно прикрыла дверь. Игорь остался на лестничной клетке. «Вам чего?» — испугалась девушка. «Ольга Павловна Светлакова?» — деловито осведомился Валера. «Да. А вы кто?» «Вы не из ЖЭКа?» «Не беспокойтесь», — как можно мягче сказала я. «У нас к вам несколько вопросов. Может быть, мы пройдем?» «Проходите». Она попятилась и добавила, все еще испуганно. «Только я ничего не понимаю». «Я объясню». Мы оказались в кухне. Окно было приоткрыто. Возле него Ольга и встала, не спуская с меня глаз. Я устроилась на табурете возле стола. Валера заглянул в единственную комнату и присоединился к нам. Само собой, его бесцеремонное любопытство ей не понравилось. «Кто вы такие?» — повторила она. Гнев и страх перемешались. И теперь она очень напоминала наседку, которая отчаянно защищает от кошки своих цыплят. «А она кого защищает?» — задалась я мысленным вопросом. Девушка напугана. А кто бы не испугался. А зачем тогда дверь открыла? Ждала нас? Ждала, потому что это входило в их план? Или напротив, открыла дверь как человек, который никакой вины за собой не знает, а теперь попросту напугана, что не тех людей в квартиру пустила. Буддисты в таких случаях говорят, столько же причин поднять с пола упавшую ложку, сколько и не делать этого. Буддисты, с моей точки зрения, великие мастера все передергивать, а ложку в любом случае надо поднимать хотя бы для того, чтобы на ней не поскользнуться. Повременим с выводами, послушаем девушку. «Вчера ты была на детской площадке возле торгового центра «Северный», — сказала я. Ольга перевела глаза с меня на Валеру, который к этому времени появился в кухне, стоял, привалившись к дверному косяку, и хмуро разглядывал ее. «Ну, была, и что?» «Женщина попросила тебя присмотреть за сыном». Теперь Ольга таращилась на меня с недоумением, вроде бы ожидая продолжения, досадливо вздохнула и заговорила поспешно. «Блин, чего там у них? С мужем мальчишку делят». Так и знала, что-то не то. «Вот об этом подробнее», — впился в нее взглядом Валера. «Он что, без ведома матери сына увел?» «Послушайте, я здесь ни при чем». Она попросила меня приглядеть за мальчиком, и я согласилась. Хотя не хотела. «Чего ж согласилась?» — улыбнулась я. Улыбка и мягкий голос сбивали ее с толку. Она задумалась, не торопясь с ответом. «Потому что дура», — произнесла наконец, — «так и не научилась посылать людей подальше. Неудобно как-то. Человек просит помочь, тебе это нафиг не надо, но сказать об этом прямо нелегко. Подумает, просто вредничаю. Не хочется выглядеть свиньей и занудой». Быстрый взгляд на Валеру. Проверяет впечатление которое произвели ее слова. «Почему бы и нет?» Ей не нужны неприятности, она хочет побыстрее от нас избавиться. Для этого необходимо быть искренней. Она искренна или хочет такой казаться? Девчонке 20 лет, симпатичная, в меру наивная. Это мое впечатление. А на самом деле? На самом деле она может быть притворщицей, отличной актрисой, которая хорошо знает, какое впечатление производит, и умело пользуется этим. По-прежнему и да, и нет. Я ее предупредила, у меня времени мало. У Тошки режим, его мать не любит, когда мы задерживаемся. Я сказала дамочке, 15 минут не больше, а она не очень-то торопилась. Как вы меня нашли? Начала приходить в себя или решила, что вопрос этот надо задать, чтобы не вызвать подозрений. Это было несложно, да? Ты спешила, а она не возвращалась. Что дальше? Я здорово злилась, понимаете? «Тошкина мать не любит, когда мы далеко от дома уходим». «Я няней работаю», — добавила она, облизывая губы. «Обычно прихожу по вечерам, часа на три. Иногда днем, когда хозяйка просит, а у меня нет лекций. Сейчас каникулы, и она попросила приходить с утра, иногда на целый день. У нее работы полно, работает она дома. В свою фирму уходит три раза в неделю, на пару часов во второй половине дня. В садик Тошку отдавать не хочет». Он точно пылесос, любую инфекцию притягивает. Валера собрался вмешаться, но я сделала ему знак молчать. В общем, сейчас и у меня работы полно. Но я не отказываюсь, деньги не лишние, и в каникулы время есть. Отдыхать все равно не на что, я имею в виду море там и все такое. «Платят прилично?» — спросила я. «Не жалуюсь. Оплата почасовая. Сколько отработаю, столько и получу. От того и не отказываюсь. А за квартиру сколько платишь?» Десять тысяч плюс коммуналка. Одна живешь? Шутите? С подругой? На двоих получается по семь тысяч, а еще жрать чего-то надо, да и вообще. А почему не в общаге? Мест нет. А вы нашу общагу видели? Хмыкнула девица. Подруга твоя где? Домой уехала. Но за квартиру платит Не я же одна буду платить. Квартира хорошая, если на каникулы съехать, не факт, что осенью лучше найдешь. Да и хозяева, если снимаешь на несколько лет они на девять месяцев скидку делают к тому же у танки проблем нет предки состоятельные ей работать не приходится а у тебя как с предками нормально отрезала она папаша пьет мать квартиру стережет чтоб последний не вынес бабуля денег подкидывает а так вряд ли бы справилась пришлось бы в общагу трудолюбивая девушка которая привыкла рассчитывать на себя или девчонка которой до смерти надоело считать копейки Или и то, и другое. от чего бы и нет. «Почему ты отправилась к торговому центру?» — быстро спросила я. «Ведь хозяйка предпочитает, чтобы вы гуляли возле дома». «В парке. Он неподалеку. В субботу едем с подружками за город, а у меня купальника приличного нет. В северном распродаже Вот я и подумала. Чего бы не сгонять по-быстрому?» «Купила, что хотела?» «Да. Но времени потратила много. Тошке же побегать надо». А он в коляске два часа увидел песочницу, закопризничал Ну, я и подумала, пусть немного поиграет. И так натерпелся. Нужно было в парк идти, буркнула она. Это верно. Значит, ты спешила домой, а мамаша все не шла. Хоть бы номер мобильного оставила. И тут появился мужчина? Ага, со стороны сквера. И говорит, мама все еще в магазине? Идем за мороженым, а я маме позвоню. «Мне спасибо, — сказал. Взял мальчика за руку и отчалил». «И вы так просто отдали ему ребенка?» — усмехнулся Валера. «Мальчик он по имени назвал, и Рома его не испугался. Спокойно руку дал, и они пошли. С какой стати мне беспокоиться? Если мамаша боялась, что мальчика отец может без спросу взять, чего же оставляет, с кем попало? Да еще не предупреждает. Она в полицию заявила, да?» «Нет, разберутся по-свойски», — ответила я. Значит, ты была уверена, мужчина — отец ребенка. А кто еще? Он же сказал, и ребенок-то не маленький, к чужому не пойдет. Он мужчине что-нибудь говорил, отцом называл? Ольга вновь задумалась. Нет, мужик подошел ко мне, Рома в песочнице сидел, я на скамейке, взял мальчика за руку и... Все. Сказал, идем за мороженым, а маме позвоним. То есть отцом себя он не называл. Ольгин взгляд испуганно метался от меня к Валерии и обратно. «Вы что, хотите сказать, этот тип мальчишки не отец? Быть этого не может. Почему?» Мой вопрос вызвал растерянность. «Ну, видно было потому, как он на ребенка смотрит. И вообще, мальчик же с ним пошел». «С какой стати мне ей не верить?» — думала я. Ведь я тоже, немного понаблюдав за ней, решила. Она — няня, а не мама Тошки. Ольга в подошедшем мужчине определила отца, хотя сам он так не назвался. Она спешила и рада была избавиться от мальчика. Безответственный поступок, но еще не преступление. Клепикова в этом смысле ей фору даст. «Ты его хорошо разглядела?» Ольга пожала плечами. «Мужик как мужик, не молодой. Лет 35, наверное, но и мать тоже...» «Лет двадцать семи точно есть». «Для двадцатилетних те, кто старше на семь лет, уже глубокие старики», — мысленно усмехнулась я. «Бородка у него и усы, бейсболка». «Да, футболка оранжевая. На ней написано «Комсомольская правда». И слоган какой-то, я не запомнила, типа «Всегда оставайся молодым». «Еще какие-нибудь приметы?» «Тату», «Часы», «Кольцо на пальце». Кольцо обручальное точно было. Он, когда мальчика за руку брал, я обратила внимание. Больше ничего такого не помню. Улыбка у него приятная. На мальчика смотрел и улыбался. Я подумала, наверное, он хороший отец. Сына точно любит. «Сможешь его по фотографии узнать?» Подал голос Валера. «Наверное», — пожала Ольга плечами. «Подруга твоя давно уехала?» — задала я вопрос. «В июне, сразу после сессии». Значит, весь месяц ты одна в квартире. Кайфуешь? Кайфовать не с кем, отмахнулась Ольга. Парня у меня нет. Что так? Не везет. Встречалась с одним, так, больше от нечего делать. Поссорились два месяца назад, он не позвонил, пья не стала. Может, повезет в выходной, пожала она плечами. Значит, весь месяц у тебя гостей не было. Парней? Нет. Да и из девчонок никто не заглядывал. Каникулы? А с кем в выходной отдыхать собралась?» Она едва заметно усмехнулась. «Девочка, с которой вместе учимся, пригласила. Она вчера из Турции вернулась. Познакомилась там с девчонками из политеха. Говорит, хорошая компания, но тоже без парней». «Два месяца без парня — это испытание. Особенно, когда квартира свободна», — кивнула я. А Ольга разозлилась. «Ничего, справляюсь». «Неужто так и не было никого?» Широко улыбнулась я. «Никого. Можете у соседей спросить. случайные связи вообще не для меня». «Это я так. Вижу, ты не из тех девушек, что в первый вечер с парнями любовь крутит». «Ну вот, кое-что». Подумала я удовлетворенно и пошла к двери. Валера нахмурился, сообразив, что разговор окончен. А Ольга спросила, адресуясь к моей спине. «С мальчиком-то все нормально. Отец хотя бы позвонил». «Все нормально, не беспокойся», — махнула я рукой. «Выходи», — сказала Валерия. Он попятился, не понимая, что происходит. А я резко развернулась, закрыв кухонную дверь перед его носом. Ольга отошла от подоконника, собираясь нас проводить. Но тут же замерла, видя, что я направляюсь к ней. «Надеюсь, ты понимаешь, чем рискуешь?» — тихо спросила я с улыбкой, которую вряд ли кто считал приятной. «Когда в деле большие деньги...» ты можешь быстро стать ненужным свидетелем, а от них легко избавляются. «Вы это о чем?» — нахмурилась она. «Я не понимаю». «Главное, подумай об этом». Приложив палец к губам, шепнула я и быстро покинула кухню. Ольга проводить нас не спешила. Только когда мы вошли в лифт, я услышала, как сработал замок в двери. «Ты что творишь, твою мать?» — зашипел Валера. А я нажала кнопку первого этажа. Зачем ты ее предупредила? Выходит, наш разговор он слышал, это хорошо. Не придется его пересказывать. Они все тщательно продумали, привалившись к стенке лифта, ответила я. То, что ольги не поверят, в их планы не входит. Малость поломаем им игру. Не понял. Ей всего двадцать. Она боится. Она нервничает, вне всякого сомнения. Его нет рядом, а мои слова заставят беспокоиться еще больше. Она захочет с ним связаться, чтобы просто убедиться, все в порядке. Теперь понял? Двери лифта разошлись в стороны, и мы вскоре вышли из подъезда. Кухонное окно выходит во двор, не оборачивайся. Своим позвонишь, когда свернем за угол. Он шел рядом, хмуро глядя на меня. «Почему ты уверена, что девчонка в деле? Мне показалось, она говорит вполне искренне. Нервничала? Да» но ведь это понятно я тоже готова была ей поверить пока она не упомянула соседей этот тип давно здесь не появлялся они все продумали отрепетировали возможный допрос девчонка знает соседи подтвердят последний месяц к ней никто не заходил если мужчин видели раньше это могли быть приятели ее подружки она чувствовала себя в безопасности иногда это приводит к плачевным результатам говоришь лишнее деньги ей похожи Нужны. Папаша шалкаш матери не до нее. Зачем она об этом рассказала? Ведь должна понимать, это нас насторожит. А смысл скрывать то, что мы и так легко узнаем. Но это придало ее рассказу правдивости. То есть как раз это тебя не насторожило, а соседи. А вот упоминание о соседях было излишним. Этот тип был здесь. Не раз. Но только не в последний месяц. Он приходил, когда ее подруги не было. Ее они не боялись, а вот соседей, пожалуй. Но дружок убедил ее, что и тут все чисто. Это оговорка на два миллиона евро, мой нежданный друг. Жаль, что мне приходится все это объяснять. Выходит, свои деньги ты не отрабатываешь. Ну, ты... Он лишь головой покачал и замер, сводя брови у переносицы. Если все так, какого дьявола мы ушли? «Надо вытрясти из нее. Кто этот тип?» «Надо? Вытряхивай», — кивнула я. «Но без меня». «И что теперь прикажешь делать?» Малость поостыл он. «Звони своим ребятам. Пусть глаз девчонки не спускают. Дом держать под наблюдением. Хотя у парочки должен быть план на случай экстренной связи». Мы вошли в соседний переулок. Валера звонил по мобильному, а я топталась рядом. Убрав мобильный, он сказал... Она предупредит его, и неизвестно, чем это закончится. Говорю тебе, нас ждали, и твое появление у Ольги существенно на их планы не повлияет. В ближайшее время они должны встретиться, боюсь уже после того, как он получит деньги. Тогда единственный выход — допрос с пристрастием, иначе пацана не найдем. Если дружок не дурак, Ольга не знает, где его искать. Но мы будем знать имя? Настоящее? Валера чертыхнулся. «Ольга — единственная ниточка, которая приведет к нему. Оборви ее сейчас, и ты этого типа не найдешь. Мне нужно найти ребенка. Если этот гад получит деньги, а пацана не вернет, как опасается хозяин, ты сможешь разыскать похитителя, проследив за Ольгой. Или не отыскать, если он ее кинет». утешила «Да я и не стремилась. Но что мы можем сделать? Жаль, что ты вояка, а не следователь». Очень бы пригодилась прослушка квартиры и ее мобильного. Кстати, это ты мог бы устроить? Прослушку организуем, — буркнул он. В квартиру сейчас жучок нереально поставить, только если Ольга куда-то уйдет. Вдруг повезет, и она к нему направится, — подбегнула я. В этот момент у него зазвонил мобильный. Ребята за домом установят наблюдение, — сказал он, переговорив с подчиненными пару минут. Как только девка выйдет из квартиры, Займутся прослушкой. Ее звонки по мобильному отследим. А дальше что? Дальше набраться терпения. Тебе легко говорить, — покачал он головой. В переулке показался джип и плавно притормозил возле нас. Садись, — кивнул Валера. Я прогуляюсь. Тебе топать на другой конец города. Не желая спорить, я села в машину. Машины в переулке возле торгового центра проверили? Да, там полно офисов, парковки нет. То есть машины каждый день стоят примерно одни и те же. Вот именно. Никто не заметил ни постороннюю машину, ни мужика с ребенком. Хотя на тачку могли внимания не обратить. Кому надо приглядываться? Не мужик мог проскочить незамеченным. А мог и не проскочить. Этот тип не дурак. И возможность, что кто-то обратит внимание, должен был иметь в виду. Пожалуй, я бы на его месте рисковать не стала. Он был уверен, о похищении в полицию заявлять не станут. А значит? Значит? переспросил Валера, недовольный тем, что я замолчала. Вдруг он решил обойтись без машины. «Идти по городу с пацаном?» «Ну, если идти недалеко». «Хочешь сказать, он держит мальчика в доме по соседству?» сталинке я бы у расчет принимать не стала. А вот в трех кварталах западнее — новостройки. В одних домах уже живут, другие только строят. Там затеряться нетрудно». «Вряд ли он держит пацана в квартире. Соседи могут что-то заподозрить». В новостройках соседи плохо знают друг друга. И сообщений о похищении не было. Так чего опасаться? Того, что мы его в конце концов найдем. С двумя миллионами евро на хрена ему этот городишка Проверь, нет ли по возможному пути следования видеокамер. Проверили, фыркнул Валера. камеры только во дворах. И то там, где сталинки. Ага, выходит, и это он учел. Парень, случайно, не из твоих? Сообразительный и пацан с ним пошел. Мои все бегают с аврасками друг у друга на глазах. Новостройки я бы проверила. У тебя есть описание этого типа? Узнай, кто в последнее время сдавал там квартиру. Где я столько людей возьму? Если хозяин хочет видеть сына живым, люди найдутся. Поиск — вопрос денег и, к сожалению, времени. А его-то как раз и нет. Там домов десять. Можем начать прямо сейчас. Люди уже с работы вернулись. «Ты серьезно?» — не поверил Валера. «Абсолютно. а Ольге к завтрашнему утру ты должен знать все. Родственники, друзья, подруги. Вдруг повезет, и кто-то видел ее с этим типом». «Этим уже не занимаются», — буркнул он, но без обиды. Чем признаться, слегка удивил. Высадив нас с водителем по имени Сергею Новостроек, Валера уехал. И правильно, командир должен координировать работу подчиненных а не по квартирам болтаться. В обход мы отправились с Сергеем. Толку от него было поначалу немного. Безусловным везением можно считать тот факт, что мало где в новых домах работали домофоны. Вход в подъезд беспрепятственный. Я сочинила историю, навеянную происходящими событиями. Муж-подлец, с которым я недавно развелась, увез ребенка. Последний раз их видели где-то здесь. Люди к моему рассказу отнеслись по-разному. кто то просто отнекивался кто-то сочувствовал и пытался помочь. Шустрая девчонка, в квартиру которой мы позвонили, скоренько собрала весь подъезд и устроила соседям допрос. Жаль, усилия ее результатов не дали. Зато активизировался Сергей, в нем внезапно открылся дар красноречия, и мы разделились. Время было уже позднее, и вскоре обход пришлось прекратить. Сергей отвез меня домой на такси, заверив, что завтра в 8 утра вновь начнет допекать жильцов. Если учесть, что проверить удалось лишь два дома, работа у него непочатый край. Оказавшись в своей кухне, я позвонила мужу. Он сам в течение дня звонил пару раз. Но сейчас мне необходимо было услышать его голос. «Как дела?» — спросил он. Меня так и подмывало ответить. Я в полном дерьме. Вместо этого сказала. «Скучаю». Я звонил домой, но тебя не было. Решила немного прогуляться, чтоб стены не давили. Больше никаких командировок. Обещаю. Отложив телефон, я подошла к окну, выходящему во двор. В глубине двора стояла неприметная машина, которую раньше я здесь не видела. Усмехнувшись, я отправилась спать.